Интересно, что если Плутарх считал сильно разведенное вино приличествующим для архонтов, то Платон, будь на то его воля, совсем запретил бы любое винопитие для многих категорий людей, в том числе и для правителей и судей. Во время похода никто из воинов не должен вкушать вина, но должен в течение всего этого времени пить на совместных трапезах одну только воду. В пределах государства ни рабыня, ни раб никогда не должны вкушать вина. Ни правители в течение того года, когда они отправляют свою должность, ни кормчи, ни судьи, стоящие у своего дела, совершенно не должны вкушать вина. Ни один из тех, кто собирается участвовать в каком-либо совещании, достойном внимания. Совершенно нельзя пить никому днем. Разве что для телесных упражнений или по причине болезни. Ни мужчине, ни женщине нельзя пить и ночью, когда замышляется зачатие ребенка. Можно было бы перечислить еще целый ряд случаев, при которых люди, имеющие разум и правильный закон, не должны пить вина. В целом греки не одобряли пьянство. Симпосиарх для того и руководил пиром, чтобы удерживать его участников в разумных рамках. И даже сам Дионис, с точки зрения эллинов, стоял за умеренность. Живший в IV веке до нашей эры комедиограф Эв Бул приписывает Богу виноделия следующие слова. «Три чаши я дарую благомыслящим в моем застолье». Первой чашей чествуем здоровье, а вторую — наши радости любовные, а третьей — благодатный сон. Домой уходит умный после этого. Четвертая — нахальству посвящается, истошным воплям — пятая, шестая же — разгулу пьяному, седьмая — синякам, восьмая чаша — прибежавшим стражникам, девятая — Разлить ей желчи мрачному, Десятое — безумью с ног валящему. В сосуде малом скрыта мощь великая, Что с легкостью подножки ставит пьяницам. Впрочем, уже из этих стихов ясно, что далеко не все греки вняли увещевание мудрого Бога. Для этих невнявших имелось народное лекарство от похмелья — вареная капуста. Ели капусту и перед выпивкой в профилактических целях. Современников Була комедиограф Алексид писал: Вчера ты пил, теперь похмелье мучает. Вздремни, и все пройдет. Потом я дам тебе капусты сваренной. В античном мире вино пили почти все, от маленьких детей до древних стариков. Пили его и для утоления жажды, и во время любой трапезы, включая завтрак. И на перах. В Греции им увлекался и прекрасный пол, и Афиней даже писал по этому поводу. То, что женский род привержен к винопитию, общеизвестно. Но вот римским матронам с этим вопросом не повезло. В Риме из издревле существовал закон под страхом сурового наказания вплоть до смертной казни, запрещающий женщинам употребление вина иначе, как в культовых целях. За нарушение этого закона Матрону судили домашним судом Под председательством мужа Марк Порций Катон Старший утверждал Муж судья своей жены И его власть не имеет границ Он делает что хочет Если жена совершила проступок Он ее наказывает Если она выпила вина Он ее приговаривает Существовала и традиция которая позволяла римлянам контролировать своих жен и родственниц. При встрече с близкой женщиной римляне целовались с ней. Конечно, для поцелуев можно найти и другие объяснения. Но некоторые античные авторы считали, что римляне целуются лишь для того, чтобы понять, не нарушила ли женщина закон о трезвости. По крайней мере, такую точку зрения излагает Плутарх в своих римских вопросах. Почему женщины, здороваясь с родственниками, целуют их? Может быть, как полагают большинство писателей, потому что женщинам запрещено пить вино, и обычай поцелуя был установлен, чтобы они не могли скрыть нарушение запрета, и родственники разоблачили бы их при встрече. Похожую точку зрения излагается ссылкой на греческого историка Полибия и Афинеи. У римлян же женщинам вовсе возбраняется пить вино. Они пьют так называемый пас. Напиток этот приготавливается из изюма и по вкусу походит на сладкое вино. Поэтому пьют его женщины для утоления жажды. Женщине невозможно скрыть употребление вина, прежде всего потому, что вино в доме не под ее надзором. А еще потому, что ей приходится приветствовать поцелуями Всех своих и мужненных родственников, вплоть до двоюродных Она обязана делать это каждый день при первой встрече И так как она не знает, с кем придется ей встретиться То должна быть все время настороже Ибо, отведая она только вина, это сразу обнаружится без всякого наговора Впрочем, закон этот не о поцелуях, а о запрете вина для женщин, соблюдался, видимо, только в далекой древности и, по крайней мере, в имперские времена вышел из употребления. Святоний, описывая в жизни 12 Цезарей деяния Октавиана Августа, сообщает, что тот, отправив свою дочь в ссылку, ввел для нее строгий режим и «запретил давать вино и предоставлять малейшее удобство». Август славился как поборник старинных нравов, но тот факт, что запрет на вино для злополучной Юлии пришлось оговаривать отдельно, свидетельствует о том, что римские женщины в эти годы не слишком строго его соблюдали. Чуть позже писатель Валерий Максим в книге «Достопамятные деяния и изречения» сетовал о старых добрых временах. Некогда римские женщины не знали употребления вина, без сомнения, из-за страха перед последующим бесчестием. Его современник Сенека писал, «Женщины и полуношничают, и пьют столько же, состязаясь с мужчинами в количестве масла и вина, также изрыгают из утробы проглоченное насильно и также грызут снег, чтобы успокоить разбушевавшийся желудок». Ясно, что уже во времена ранней империи Матроны не слишком ограничивали себя в вине. А вот рабам римляне вино выдавали всегда, причем в немалом количестве. Марк Порций Катон в трактате «Земледелие» рекомендует наливать сельским рабам в среднем, в зависимости от времени года, чуть больше 0,6 литра вина в день. Закованным колодником норма повышалась до 0,7 литра что с точки зрения авторов настоящей книги не вполне логично, поскольку в колодках, как правило, работали наказанные рабы. Такая норма могла бы вызвать зависть к судьбе римских колодников, по крайней мере в том, что касается их снабжения, если бы не рецепт рабского вина, который приводится добросовестным катоном в этой же книге. Он озаглавлен «Вино рабам на зиму». В пересчете на литры это будет выглядеть так. 263 литра виноградного сока надо залить в долей, большой глиняный сосуд. Туда же добавляют чуть больше 5 литров крепкого уксуса и столько же сапы, виноградного сока, уваренного до 1 трети своей прежней меры. Все это было бы не так уж и плохо, но затем... Экономный катон советует залить в полученную смесь более 1300 литров пресной воды, то есть разбавить ее втрое. Образовавшуюся бурду надо помешивать палкой трижды в день, пять дней подряд. Затем в нее добавляют 30 с лишним литров устоявшейся морской воды, после чего долей закрывают крышкой и через 10 дней замазывают ее. «Этого вина хватит тебе до летнего солнцестояния. Что останется после солнцестояния, то окажется крепчайшим и превосходным уксусом», сообщает Катон. Впрочем, у Катона были своеобразные представления и о качественном вине для нужд свободных граждан. Так он дает римлянам рецепт греческого вина». Причем единственной трудностью считает при этом не то, что Италия не есть Греция, а то, что имение может отстоять далеко от моря и там не будет морской воды. Но эту трудность автор земледелия легко обходит. Он предлагает вскипятить 20 частей виноградного сока и добавить туда одну часть воды с предварительно растворенной солью. После чего в ступке рекомендуется истолочь достаточное количество шпажника и тростника, которые добавляются в ту же смесь, чтобы вино было ароматным. Весной вино следует разлить по амфорам, и оно должно два года постоять на солнце. «Это вино будет не хуже косского, утверждает Марк Порций. У авторов настоящей книги его уверенность вызвала некоторые сомнения, но поскольку им не доводилось пить настоящего косского вина, а для воплощения в жизнь катоновского рецепта они пожалели винограда, то их мнение на этот счет не может быть компетентным. Вероятно, греки и римляне не только пили вино наяву, но и часто видели этот процесс во сне. Во всяком случае, в знаменитом соннике Артемидора этому напитку уделено немало внимания. Причем автор придерживается той точки зрения, что и во сне важна умеренность. Так он сообщает, что пить вино во сне понемногу из небольших чаш к добру. Пить же много и без меры для всех одинаково бывает причиной многих бед. Артемидор пишет. Я бы сказал даже, что не только самому пить много вина не к добру, но и находиться в обществе пьющих, потому что за выпивкой бывает опьянение, а от него раздор родитель войн». Артемидор подробно рассматривает самые разнообразные способы пития. Выясняется, что толкование питейного сна зависит от благосостояния сновидца. Пить мед с вином, мед с соком, мед с водою или вино, настоянное на мирте или еще на чем-нибудь, для богатого к добру, потому что это роскошь. А для бедного к худу, потому что такие напитки ему приходится пить не иначе, как в болезни. Следует запоминать и то, из каких сосудов пьет человек во сне. Если из золотых, серебряных или глиняных, то это хороший знак. Он предвещает добро и безопасность, ибо золото и серебро прочны, а глина всегда рядом с нами. Что же касается стеклянных сосудов, то из них пить во сне небезопасно, ибо стекло хрупко. Кроме того, это может грозить разоблачением тайн, ибо оно прозрачно. Из работы над этой книгой ее авторы вынесли греющую душу уверенность, что мы с вами сегодня питаемся все-таки значительно лучше и разнообразнее, чем наши предки. Впрочем, не так важно, что есть, важно как и почему. Поэтому тем своим читателям, которые все-таки испытывают зависть к древним едокам, например, к римским императорам, Мы хотим напомнить строки Квинта Горация флагка. Нет, как живот заворчит, то ему и хлеб с солью приятный, ибо не в запахе яств, а в тебе самом наслаждение. Потом усталости вот чем отыскивай вкусное блюдо. Приятного аппетита!